Глава 34. В сетях мафии. Природным своим чутьём боец улавливал малейшие изменения в окружающей обстановке и безошибочно фиксировал события нейтральные, но настораживающие, помогающие или наоборот, мешающие его безопасности и благополучию. 5 млн евро были запрятаны в тайнике. И теперь, вглядываясь и слушаясь, он пытался разузнать, как мир отзывается на это. В газетах заметки были равно как и об аварии самолёта. Конечно, эта авария помогла, лучше не придумаешь. Когда началась жуткая паника на аэродроме, он наконец уверовал в успех. Так и вышло. А ты и нике не знали ни Гончар, ни Игнатов. Всё было предусмотрено, потому что барец не собирался делиться ни с кем. Он принял решение об этом ещё тогда, на рыбалке. Эти серопогонники могут здесь и дальше процветать, а ему оставаться в Москве, да и, пожалуй, в России становилось небезопасно. Когда-то он сделал себе свидетельство о смерти, ушёл, благодаря этому от всероссийского федерального розыска. Но теперь тучи опять стали сгущаться. Слишком много зацепок разбросал он вокруг себя в последнее время. Осталась жива дочь того милиционного генерала, которого он убрал по заданию Гончара. Получив желтый портфель, полковник щедро расплатился. Не давала покоя неизвестная девица, которая вызвала по мобильнику милицию. когда филя и он сам забавлялись с генеральской дочкой чего его потянуло к ней и чего он получил так пустекин зато цена потом оказалась непомерно велика и хлопот и тревог не оберёшься да россия тесновата пусть где угодно пусть какой-нибудь Люксембург но с деньгами из чистого листа осмотреться, вложить деньги в прибыльное дело. Гончар с Игнатовым под своими звёздами ещё тут немало заработают. Им дармовые деньги рекой текут и помимо Борцова. А для него, Геннадия Павловича, это последний шанс. Поэтому внимание и ещё раз внимание. Тревожных событий пока не прибавилось, а вот нейтральный случай есть. Прибытие соседского племянника из армии на побывку. Чего особенного? Но почему сейчас? На рассвете Геннадий Павлович видел, как уверенно вошел во двор солдат, как выскочила навстречу ему соседка Зоя Поливанова. Обычно Геннадий Павлович очень учтиво с ней раскланевался, потому что гончар проверил ее в доле поперек. Опасаться её не следовало, и приезд солдата не должен тревожить. Но почему сейчас? Не нравится мне это электричество. Откуда эти слова? Из какой забытой пьесы застряло в мозгу как осколок с незапамятных детских лет. Ладно, требуется выяснить, откуда этот хлыщ. Имея на руках 5 миллионов, нельзя пренебрегать любой мелочью. Эй, товарищ Молодой человек, подойдя к забору, борцов помахал рукой, зазывая молодого племянника, появившегося на крыльце. Тот зиркнул молодым, голодным взглядом, расправил широкие костистые плечи, не обросшие мускулами по причине ранней молодой пары, но в будущем волчий не обещал быть матерым. Чего? Угрюмо спросил он, растягивая красные, будто напомаженные губы. Эта угрюмость показалась борцу добрым знаком. Если бы был подозренный, сам бы улыбался и искал бы контакта, но жгучее желание убедиться в собственной безопасности не давало покоя Горбаносому, словно тяжкая болезнь. Помог бы вишенку спилить Солдат, не хотя обогну забор, нашёл лазейку, приблизился, зевая. А чего её пилить? Пускай боросла. Да на самосевом ягоды мелкие, горькие. А, -а, а с лексикой у него было небогато. Но пила в клешнётах руках вошла в дерево как нож в масло. Борец оглянуться не успел, а уж вишня стала заваливаться. Куда её теперь? А вон оттащи к забору. И в этом у молодого крепкого парня не было проблем. Сила из него так и перла. Наверное, и до баб такой же охотчий, как Филя, подумал борец, пристально глядясь в молодого хмурого парня. Выпить хочешь? Не а. Я еще спать пойду. И это понравилось, не навязывался, но следовало выявить еще несколько моментов. Давай. 100 г не помешают. Изображая приветливость, провёл в дом, налил стопку водки. Вынул из холодильника огурец. Солдат обижен, отстранился. А сами? Мне нельзя, сердце. Поэтому водку для гостей держу. Или вот для таких помощников. Давай, давай. Я себе плесну, чокнусь, но пить не буду. Чокнулись. Солдат выпил стакан с удовольствием, как водичку. Взял предложенный огурец, хрустнул крепкими зубами. Ещё, подняв голову, солдат заметил немигающий взгляд хозяина и отодвинулся от стола. Нет, будет. Курить тут можно? Кури, кури. Надолго приехал? На неделю. Далеко служишь, под Архангельском. Как же тебя отпустили, поинтересовался хозяин. На стрельбище взонял первое место. Дали отпуск как поощрение. Медко стреляешь? Учился где-нибудь? Нет, само. Как стрельну, так в точку. Могу пулями гвозди закалачивать. А что же к родителям не заехал? Не захотел? У меня одна мать в Сухиничах, Калужская область. Там я 3 дня побыл. У тётки значит интереснее. В первый раз солдата слегка прорвало. Растянул губы в дурашливой улыбке, ещё бы немного и лязгнул зубами. Волчина, он есть волчина. Тут у меня девчонка в продуктовом работает. Я ей обещал. В нашем продуктовом. Как звать её? Танька. Чёрненькая? Нет. Белые такие пышные волосы, прямо как проволока. Она волосы красит белым, брови чёрным. А мне нравится. Давно ты с ней знаком? Как дала, так и знаком, опять хохотнул солдат. Чтобы не насторожить его, борец не стал больше расспрашивать, но в продуктовый магазин решил непременно заглянуть. Выпроводив солдата, борец крепко задумался. По всему выходило, что парень здесь появился случайно, как случайно происходит тысяча вещей. Но беспокойство почему-то не проходило. Он вспомнил Игнатова, вспомнил Гончара. Не бось, они и в ус не дуют, ждут денежек. А из-за них рисковал своей шкурой и добывал сокровища он один. Теми лицейские чины прибегут наготовенькое. Между ними существовала железная договорённость. После операции аэродром не выходить на связь по меньшей мере месяц. Но барец решил для острастки побеспокоить своих начальников. Набрав по мобилнику телефон Гончара, он подождал терпеливо, пока тот взял трубку, всё ещё продолжая кричать кому-то из подчинённых: "Вы мне ответите!" Узнав по телефону борца, он даже заговорил другим голосом от неожиданности. Мы же договаривались. Рядом со мной вчера поселился солдат у соседки Полеивановой. Говорит, что родители в Сухиничах, Калужской области, служат под Архангельском. Отпуск дали как премию. Проверь, Андрей Алексеевич, дело срочное. Если это подстава, надо бечь. Ладно, отбой. Ни тебя здрасте, ни до свидания. Собачье отношение по существу, подумал борец. Нет, Игнатов повнимательнее. Спрятав мобильник, борцов гуляющий походкой вышел на улицу. Продуктовый был открыт. Из трех продавщиц две были беленькими. Танечка, у вас какой хлеб свежий? Обратился он к первой блондинке. А на Таня. кнуло пальцем в бок неразговорчивая блондинка. Борцов повернулся к её подружке. Девчонка оказалась по меньшей мере на 10 лет старше своего солдатика. Может, так и надо для молодовата, начинающего. Такая и потерпит, когда надо, и покажет, научит одним словом. Танечка, свеши эти грамов 300 вот этой колбаски, попросил он. спрашивает про хлеб, покупает колбасу, фыркнула первая блондинка. Вторая, не моргнув глазом, взвесила то, что просил борец. Вам привет от моего соседа, произнёс Геннадий Павлович с загадочным видом. Блондинка, не понимающая, хлопнула чернущими накрашенными ресницами. "Солдатик, приехал на побывку", добавил борцов. Блондинка вспыхнула, покраснела, как будто застыдилась. Хотя уж чего стыдиться в таком возрасте, радоваться надо. Ему тоже привет, мягко произнесла она. Борцов вышел из магазина с куском ненужной колбасы и медленно побрёл по улице. Значит и тут, правда, сказал он себе. Отсюда опасности нет. Можно сказать, выверенно до мелочей. После этого он мгновенно потерял интерес к солдатику и к блондинке. Вечером позвонил Гончар. Голос был такой слабый, будто он говорил с Камчатки или из-под земли, может быть, из собственного погреба на даче. Всё совпадает, коротко пояснил он. Парень служит под Архангельском, мать в Сухиничах, на стрельбах первое место взял, отпуск получил как премию. Алло, слышишь? Слышу, ответил борец. Как сам? Твоими молитвами отключился, не ожидая ответных слов от гончара. как же зло подумал он. ты уже давно спишь и видишь, как от меня отделаться. ну я вам покажу.